Продолжались необыкновенные рассказы. Мордухай намекал также, что, пожелая Симонине, Мордухаева секта примет его в лона с радостью и допустит его в самую тайную из лож масонских. И доверил Мордухай ему также, что Мани, пророк секты Манихеев, как изловредный горный старец, напитывавший дурманом своих ассасинов с целью посыл их на убийство,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 авторитетный ли я свидетель, и, черт меня побери, я оказался авторитетным. Кардиналы не могли не признать. Короче говоря, Барюэль старался угождать и нашим, и вашим. Не желая ворошить, муравейник еще хуже, чем уже его разворошила опубликованная им книга, и, тем не менее, втихомолку распространял мои открытия по миру. А надо тебе сказать, что... Брюэля воспитывали и иезуиты, пока Людовик XV не выдворил иезуитов из Франции. Брюэль потом принял сан в качестве священника в миру. А впоследствии снова превратился в иезуита, когда Пи VII вернул ордену полную легитимность. Ну, тебе известно, что я пылкий католик и чту любого, на ком надета ряса. Но как ни кинь. Иезуит — это все же и иезуит. Говорит одно, делает другое. Делает второе, говорит третье. Барюэль вел себя в точности так. Дед хихикал, прыскал слюной сквозь немногие стоявшие во рту зубы, наслаждаясь хлесткой сардоничностью собственных речей. Так-то вот, Симонино, дожил я до старости, не согласившись быть вопиющим в пустыне.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 «Младенцев, Рассказы эти смешивались у меня в голове с другими роскознями, слышанными от мамки Терезы, древней няньки, выкормившей в свое время моего отца и еще ковылявшей тогда по дому». Мордухай пришепетывал брызжа помойными слюнями. «Чую я, чую я, христианским духом пахнет».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 Подускивал меня против поповского сословия. «Но мои же учителя не попы, а и иезуиты», — возражал я. «Ну так это же еще хуже. Не доверяй иезуитам, не доверяй им никогда. Знаешь, что писал о них один священник?» «Заметь себе, священник. Ни масон, ни карбонарий и ни иллюминат, друг сатаны, как часто любят их изображать» а ангельского добротолюбия священник аббат Джоберти. Именно и иезуитство умоляет, гонит, мучит, оклеветывает, преследует и разоряет людей, одаренных свободой духа. Именно и иезуитство изгоняет с публичных должностей людей порядочных и достойных и заменяет их никчемными и подлыми. Именно и иезуитство мешкает,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 «Сыновнюю привязанность, священную к родине любовь у подавляющего числа граждан?» «В мире нет столь бессердечной секты» — это так писал Джо Берти, «столь бездушной, жесткой и немилосердной во всем, что касается защиты собственных интересов, как общества Иисусова. За сладко личинами, медово-приторными речами И всеми вкратчивыми и мягкими повадками у иезуитов, соблюдающих правила и дисциплину общества и слепо подчиненных начальству, таится железный характер, не сгибаемый святыми чувствами, не сгибаемый благороднейшими привязанностями. Иезуит неукоснительно выполняет завет Макиавелли о том, что, где пекутся о благоденствии Отечества, нет места,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 Смиряли бы всякие движения сердец и располагались к безоговорочному подчинению Аки-труп. Джо Берти пишет, что индийские фансигары — члены секты душителей. Жертва приносит своим божествам врагов, умерщвляя их петлями или ножами. Изуиты же убивают души людские языками, будь то рептилии или же перьями. Хотя комично, — завершал мой отец, — что эти свои идеи Джоберти позаимствовал из романа, опубликованного за год до выхода его сочинения, из «Вечного жида Эжена-сю». Отец. Черный овца в почтенном семействе. Верить деду мой отец екшался с карбонариями.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 А Господи не слышала ничего, кроме обильных богохульств. Во время заварушек под Люцерном, когда протестанты убивали католиков из лесных кантонов, именно Бабетту призывали «вырежь сердце у него, вырви глаза». Бабетта, развивая на ветру белокурую шевелюру вавилонской блудницы, таила под своими прелестями натуру провозвестницы тайных обществ, дьяволицы, задумывавшей плутовство и обманы каждой клики заговорщиков. Она внезапно появлялась и также неожиданно исчезала, подобно миражу. Ведала заповедными тайнами, вскрывала депеши, не разламывая печатей, как аспид проникала в самые недоступные кабинеты Вены, Берлина и даже Петербурга, подделывала векселя, фальсифицировала номера на паспортах,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 Бабетта д'Интерлакен. В школу бреду я пытался изгнать фантом белокурой дьяволицы с распущенными волосами по плечам. По обнаженным, разумеется, плечам. О, сатанинский благоуханный призрак, вздымающийся от распутного жара перси, безбожная и греховная плоть! Я вожделел ее и сочетал с ней свой дух —